т о л же недопустимо все подчинять произволу, то есть безразличной воле Бога. Бог определяется лишь своей природой. Деятельность Бога есть таким образом Его могущество, и это есть необходимость. Он есть абсолютное могущество в противоположность мудрости которая ставит определенные цели и, стало быть, ограничения. Таким образом, этим уравниваются особые цели, мысли, предшествующие существованию и тому подобное. Но Спиноза на этом останавливается. Не идет дальше этого общего замечания. Здесь мы должны указать как на особенно характерную для мысли Спинозы черту, на высказанный им в 50-м письме взгляд, что всякое определение есть отрицание. Исходя из этого, нужно сказать, что есть отрицание. Нечто конечное и в том, что Бог есть причина мира, ибо мир ставится здесь рядом с Богом, как некое другое. б. Поэтому наиболее трудной задачей является для Спинозы в терминах тех различий, к которым он приходит, понять и сформулировать отношение указанного определенного к Богу, так что последнее при этом все еще сохранилось. Бог есть мыслящая вещь, потому что все отдельные мысли – суть модусы, выражающие известным и определенным образом природу Бога, Следовательно, Богу присущ атрибут, понятие которого заключает в себе все отдельные мысли и через к о т о р ы й они также и постигаются. По тем же основаниям следует признать, что Бог есть протяженная вещь, а именно одна и та же субстанция есть под атрибутом Мышление – умопостигаемый мир, а под атрибутом протяжения – природа. И мышление, и природа выражают, стало быть, одну и ту же сущность Бога. Или, как говорит Спиноза, порядок и система вещей природы те же, что и порядок мыслей. Так, например, круг, существующий в природе, и идея этого круга, находящаяся также и в Боге, есть одна и та же вещь, одно и то же содержание, лишь о б ъ я с н н н о различными атрибутами. Поэтому будем ли мы рассматривать природу под атрибутом протяжения или под атрибутом мышления или под каким-либо атрибутом, мы во всех случаях найдем одну и ту же связь причин, то есть один и тот же порядок следования вещей. Формальное бытие идеи круга может быть понято лишь через модус мышления, как через свою ближайшую причину, а этот, в свою очередь, через другой, и так до бесконечности. Так что мы объясняем порядок всей природы или связь причин лишь посредством атрибута мышления, а тот же порядок природы или связь причин Когда мы их мыслим под атрибутом протяжения, должны также мыслиться только под атрибутом протяжения. И то же самое верно по отношению к другим атрибутам. Одна и та же система выступает в одном случае как природа, а в другом в форме мышления. Но как проистекают эти два атрибута из одной субстанции, этого Спиноза не показывает. Он также и не доказывает, почему их не может быть больше двух. Протяжение и мышление для него — суть ничто в себе и поистине, они отличны друг от друга — только внешним образом, ибо их различие принадлежит лишь области ума, который причисляется с п и н о з о й только к видоизменениям и как таковое не имеет истины. В новейшее время эта точка зрения преподнесена вновь Шеллингом в следующих оборотах речи. Мыслящий мир и телесный мир суть в себе одно и то же, только в различных формах. Так что мыслящий универсум есть в себе вся абсолютная божественная целостность, а телесный универсум есть та же самая целостность. Различие не существуют в себе, а различные стороны, с которых рассматривается абсолютное, находятся вне его. Поднявшись выше этой точки зрения, мы говорим, что природа и дух разумны, й однако разум Есть для нас не пустое слово, а развивающаяся внутри себя целостность. Далее следует сказать, что рассматривание только сторон предмета, рассматривание его не в себе, есть точка зрения рефлексии. Этот недостаток – Принимает у Спиноза и Шеллинга тот характер, что мы у них не находим такой необходимости, следуя которой понятие, как в себе отрицательное своего единства, полагает свое раздвоение на различные моменты, так что мы из простого всеобщего познаем реальное противоположное. Спиноза же... Только дает один за другим как дефиниции субстанцию, атрибуты и модусы, берет их как преднайденное, но у него атрибуты не проистекают из субстанции, и модусы не проистекают из атрибутов. В особенности по отношению к атрибутам мы не видим у него необходимости, Почему такими атрибутами являются как раз протяжение и мышление? ц Что же касается перехода спинозы к отдельным вещам, и в особенности к самосознанию, к свободе «я», то он выражается об этом так, что дает право сказать ь Он больше сводит все ограниченности к субстанции, чем фиксирует единичное. Так, например, уже атрибуты не имеют у него самостоятельного существования, а только представляют собою способы, каким ум постигает субстанцию в ее различиях. И только третье, или модусы, судя для спинозы, то, в чем находятся все различия вещей. О них он говорит, в каждом атрибуте есть два модуса – покой и движение в протяжении, в мышлении – ум. И воля, интеллектус и волунтас — это только видоизменения, существующие лишь для нас, находящиеся вне Бога. Поэтому в с ё что относится к указанному различию и вызвано им к отдельному существованию, есть, стало быть, не нечто существующее в себе и для себя, а оно к о н е ч н о